Глава 30. Обещание мистера Мельмота. В следующую субботу газета мистера Альфа, вечерняя кафедра, опубликовала весьма примечательную статью о Южной Центрально-Тихоокеанской Мексиканской железной дороге. Статья была примечательна вниманием, которое привлекла и более ничем. Она не оставляла у читателя окончательного мнения о своем предмете строительством железной дороги или лопнувшим мыльным пузырем. «Ad утром apparatus, готовый и к тому, и к другому латинский. Автор писал загадочно, увлекательно, авторитетно, чем всегда славилась вечерняя кафедра, и в первую очередь иронично, После всеведения ирония была вторым сильнейшим орудием вечерней кафедры. Автор с похвалой, ироничной, разумеется, упоминал хлопочущих вокруг Мельмота герцогинь и его совет английских директоров, всецело, хоть и с ноткой иронии, одобрял идею цивилизовать Мексику, связав ее с Калифорнией, Горячо превозносил Англию за участие в этом начинании, однако иронизировал над неготовностью англичан до конца поверить в иностранные проекты. Далее говорилось о коммерческом гении мистера Мельмота, но пророчила ему статья «Позорное фиаско» или «Головокружительный финансовый успех». Никто так и не понял. Общее мнение в клубах гласило — что мистер Альф сам написал статью. Старый Сплинтер, член объединения, которое владеет прекрасным винным погребом и называет себя Паэдос Паладос, Дети Палады, греческий, утверждал, что понял статью. Мистер Сплинтер, последние сорок лет, писал для всех толстых ежеквартальных журналов. По его словам, Вечерняя кафедра разоблачила мистера Мельмота настолько, насколько это возможно без риска быть притянутым за клевету. Мистер Сплинтер считал, что статья умная, но гаденькая, как почти все, что печатают в новых газетах. Мистер Сплинтер твердо стоял на своем, но в целом соглашался, что статья написана мастерски и совершенно разоблачает мистера Мельмота с его железной дорогой. «Паэдос-Паладос» в целом с ним не соглашались. Как в таком случае надо понимать пассаж, где автор называет «соединение двух океанов» трудом, уподобляющим человека Богу? Старый Сплинтер посмеивался, гладил бороду и говорил, что даже «Паэдос-Паладос» разучились понимать иронию. Впрочем, свет мистеру Сплинтеру не внял, и после выхода статьи стоимость железнодорожных акций пошла вверх. Леди Карбери верила, что статья написана в поддержку железной дороги и ликовала. Ей казалось, что она должна предпринять какие-то шаги, подтолкнуть сына в правильном направлении, и тогда он достигнет немыслимых высот – Богатство станет его служанкой, а роскошь привычкой и законным правом. Он жених Мари Мельмот, директор великой компании, заседающий в одном совете с финансовым гением, самый красивый молодой человек в Лондоне и в придачу Баронет. Тут ей пришла в голову безумная мысль: отчего бы не посвятить в свои замыслы мистера Альфа, если свести Мельмота и Альфа. Чего они не достигнут? Альф будет нахваливать Мельмота в печати. Мельмота сыплет Альфа железнодорожными акциями. А если она заманит Мельмота к себе, будет улыбаться ему и льстить, и говорить, что он бог. Коли соединяет два океана, разве он не станет глиной в ее руках? И если тем временем Феликс убежит с Мари? «Разве не легче будет получить для них прощение?» Ее творческий ум устремился дальше. «Мистер Брон может помочь. И даже мистер Букер для таких, как Мельмот, совершающих великие дела силу и общественного доверия, поддержка прессы за заглавной буквы – мощнейшее орудие. Кто не купит акции железнодорожной компании – Их творцов, мистер Брон и мистер Альф, называют богоподобными. Мысли были пока довольно смутные, однако леди Карбери день ото дня старалась их прояснить. В воскресенье вечером мистер Букер зашел к ней, и они поговорили о статье. Леди Карбери не особо распространялась о своей связи с Мельмотом и сказала лишь самое необходимое, но слушала жадно. Мистер Букер считал, что Мельмот добьется либо всего, либо ничего. «Вы ведь считаете его честным?» — спросила леди Карбери. Мистер Букер улыбнулся, но не ответил. «Разумеется, я имею в виду настолько честным, насколько возможно при таком размахе». «Вероятно, это наилучшая формулировка», — ответил мистер Букер. «Если можно сделать нечто великое и благотворное, просто создав веру в замысел, разве не станет благодетелем людского рода тот, кто эту веру создаст?» «Ценою правды», — предположил мистер Букер. «Ценою правды?» — с жаром повторила леди Карбери. «К таким людям неприменимы обычная мерила». «Может ли зла родиться добро?» «Я не называю это злом. Каждый раз, выпивая стакан воды, вы уничтожаете тысячи живых существ, но не думаете о них, когда мучаетесь жаждой». «Вы не можете отправить корабль в море, не рискуя жизнью людей? Вы снаряжаете корабли в море, хотя моряки гибнут каждый год? Вы говорите, что этот человек может разорить сотни, но ведь он может создать новый мир, в котором миллионы будут богаты и счастливы?» «Вы искусная казуистка, леди Карбери! Я пылкая сторонница благотворной дерзости!» С довольным видом ответила она, медленно подбирая слова. «Будь я на вашем месте в литературном сообществе, мистер Букер, у меня нет в нем никакого места есть и очень заметная. Будь у меня газета, я бы всю ее посвятила поддержке великого человека в его великом начинании». «Меня уволили бы завтра же», — со смехом ответил мистер Букер, вставая и откланиваясь. Леди Карбери сочла, что в случае мистера Букера лишь обронила случайное слово, от которого не будет никакого вреда. Вечером вторника, «моего вторника», как она выражалась, в гостиной Леди Карбери собрались все три ее редактора, но пришел и человек более великий, чем любой из них. Она взяла быка за рога и, никому ничего не сказав, Написала самому мистеру Мельмоту, приглашая его осчастливить своим присутствием ее скромное жилище. В очаровательной записке леди Карбери напомнила финансисту про их встречу в Кавершеме и про то, что ранее имела честь принимать у себя мадам Мельмот и его дочь, а также дала понять, что из всех земных владык он, тот, пред которым она охотнее всего преклонит колени, Мельмот. Или Майлз Грэндалл за него Коротко ответил, что примет ее приглашение Великий человек приехал И леди Карбери со всем своим радушием взяла его под крыло Она упомянула их дорогих друзей в Кавершеме Выразила сожаление, что дела вынудили ее сына отсутствовать Затем смело перешла к статье в кафедре Ее друг мистер Альф Издатель в полной мере отдал должное величию мистера Мельмота и грандиозности его мистера Мельмота начинания. Мистер Мельмот поклонился и пробормотал что-то неразборчивое. — А теперь разрешите познакомить вас с мистером Альфом, — сказала дама. Она представила их друг другу. — Без необходимости, — объяснил мистер Альф, поскольку он бывал у мистера Мельмота в гостях. «Там было столько тех, кого я никогда не видел и, возможно, никогда не увижу», — ответил мистер Мельмот. «Я один из этих несчастливцев», — сказал мистер Альф. «Очень сожалею. Вы увидели бы меня, если бы прошли туда, где играли в вист». «Ах, если бы я знал!» Мистер Альф повсюду носил с собой образцы той иронии, что столь блистательно применялась в его издании. Однако сейчас она пропала в туне». Леди Карбери, поняв, что это знакомство быстрых плодов не принесет, попробовала другое. «Мистер Мальмот, шепнула она, — «я хочу познакомить вас с мистером Броном. Знаю, вы никогда прежде не виделись. Утреннюю газету выпускать куда труднее, чем вечернюю. Мистер Брон, как вы, конечно, знаете, выпускает «Утренний завтрак». Едва ли в Лондоне есть человек влиятельнее. И знаете, говорят, — тут она зашептала еще тише, — что его статья о коммерции — золото, абсолютное золото. Затем, представив их друг другу, леди Карбери отошла в сторонку, но так, чтобы слышать разговор. — Очень жарко в последние дни, — изрек мистер Мельмот. «Да, очень жарко», — ответил мистер Брон. «Сегодня в Сити было больше семидесяти. На мой взгляд, до июня это очень жарко». «Семьдесят градусов по Фаренгейту, около двадцати градусов по Цельсию». «Да, очень жарко», — повторил мистер Брон. «На этом беседа закончилась». Мистер Брон отошел, а мистер Мельмот остался стоять посреди комнаты. Леди Карбери утешила себя, что Рим не сразу строился. Она, безусловно, предпочла бы знать, что заложила сегодня первые камни, однако тут требовалось терпение. Впрочем, мистеру Мельмоту тоже было что сказать, и до ухода он исполнил свое намерение — «Очень любезно с вашей стороны было меня пригласить, леди Карбери, очень любезно!» Леди Карбори выразила свое мнение, что это он оказал ей любезность. «И я пришел», — продолжал мистер Мельмот, поскольку должен был кое о чем поговорить. «Вообще-то я на вечерние приемы хожу редко. Ваш сын сделал предложение моей дочери». Леди Карбери устремила на него взгляд — стиснула руки, затем разняла их и положила правую ему на рукав. «Моя дочь, мэм, помолвлена с другим. Вы же не станете насиловать ее чувства, мистер Мальмот. Я не дам ей шиллинга, если она выйдет за кого-нибудь другого. Вот и все. В Кавершеме вы напомнили мне, что ваш сын входит в совет директоров. Да-да». «Я очень уважаю вашего сына, мэм, и совершенно не хочу причинить ему вреда. Если он сообщит моей дочери, что забирает свое предложение, поскольку я против, я позабочусь о его процветании в Сити. Я открою ему путь к богатству». «Доброй ночи, мэм». И мистер Мельмот ушел, ничего больше не сказав. «Итак...» Великий человек посулил озолотить Феликса, если тот ему подчинится, и твердо пообещал не дать ему и Шиллинга в случае женить бы на Мари. Тут было о чем подумать. Леди Карбери не сомневалась, что мистер Мельмот может открыть ее сыну путь к богатству, однако следование этому пути потребует качеств, которыми, как она подозревала, Феликс не обладает. Нищая жена... «Это полный крах без всякой надежды на избавление!» С ужасом и болью в сердце леди Карбери рисовала себе трагический исход. «Феликс женат на девушке, какой она воображала Мари Мельмот, и не имеет для жизни иных средств, кроме тех, что может дать она, его мать. Ее это сведет в могилу, а молодых людей ждет работный дом». Так она думала и трепетала от истинного материнского инстинкта. Ее прекрасный мальчик, так щедро одаренный внешне, так достойный, считала она наслаждаться всеми благами мира. Как недурны были устремления леди Карбери. Ее материнская любовь была благородной и самоотверженной. Впрочем, она тут же напомнила себе что девушка — единственная дочь. Богатство дома Мельмотов больше оставить некому. Отец хочет заполучить зятья лорда и, естественно, грозит лишить дочку наследства, если та поступит вопреки его желанию. Но также, естественно, он примет состоявшийся брак, когда ничего будет не изменить. Дочь вернется к нему с титулом, пусть не таким, какого он желал, Сама леди Карбери находила, что великий финансист повел себя очень грубо. Воспользовался ее приглашением, чтобы ей угрожать. Но она его простит. Если потребуется, она совершенно закроет глаза на сегодняшний разговор. Леди Карбери оглядела комнату. Сейчас она нуждалась в мужской поддержке. У нее вошло в привычку при любом затруднении обращаться к Роджеру Карбери... Но даже будь он здесь, она не могла бы спросить у него совета в деле, затрагивающем мельмотов. И без того понятно, что он скажет. Он скажет ей не иметь никакого дела с этими авантюристами. Однако бедный Роджер так старомоден, что мало знает о современных людях. Он живет в мире, который при всей своей неторопливости был когда-то довольно хорош, но теперь хороший или дурной – «Остался в прошлом». Тут ее взгляд остановился на мистере Броне. Мистера Альфа она боялась и почти думала, что для ее цели он слишком неуправляем. Мистер Брон мягче. Мистер Букер может быть полезен статьей, но дружеского сочувствия от него ждать не приходится. Мистер Брон последнее время был очень любезен» раз она даже испугалась, что любвеобильный старый вернется к своим глупостям. Это было бы неприятно, и все же она может воспользоваться дружеским расположением, проистекающим из любвеобильности. Когда все начали расходиться, леди Карбори шепнула мистеру Брону, что нуждается в его совете. Не задержится ли он на несколько минут после ухода других гостей? Он задержался... И когда остальные ушли, леди Карбери попросила дочь выйти из комнаты. «Гетта», — сказала она, — «у нас с мистером Броном деловой разговор». И они остались наедине. «Боюсь, вам не очень понравился мистер Мельмот», — с улыбкой сказала леди Карбери. «Мистер Брон сидел на краю дивана рядом с креслом, в котором расположилась она». Вместо ответа он только тряхнул головой и рассмеялся. «Я видела, что он вам не понравился, и очень сожалею, поскольку мистер Мальмот без сомнения выдающийся человек. Допускаю, что так, но не из тех, чьи таланты заключаются в умении вести беседу. Впрочем, мистер Мельмот вполне может сказать то же самое обо мне. Если он говорил «мало», то я еще меньше». «Просто у вас не получился разговор», — самая самой обворожительной улыбкой предположила леди Карбери. «А сейчас я хочу кое-что вам рассказать. Думаю, я не ошибаюсь, считая вас истинным другом». «Безусловно», — ответил он, протягивая руку. Леди Карбери дала ему руку и тут же отняла, несмотря на попытку мистера Брона ее удержать. «Любвеобильный старый осел», — подумала она а вслух сказала «Итак, моя история. Вы знаете моего сына Феликса?» Редактор кивнул. «Он помолвлен с дочерью этого человека». «Помолвлен с мисс Мельмот?» Теперь кивнула леди Карбери. «Ее называют самой богатой наследницей с начала времен. Я думал, она выйдет за лорда Нидердейла». Она дала слово Феликсу, которого любит без ума. И он ее тоже. Леди Карбери пыталась говорить правду, зная, что иначе дельного совета не получить. Однако ложь была ее второй натурой. Мельмот, разумеется, хочет выдать дочь за лорда. Он пришел сюда сказать мне, что не даст ей пени, если она выйдет за Феликса. «Вы хотите сказать, что это было произнесено...» «Как угроза?» «Именно так!» И он сказал, что пришел сюда с единственной целью — это сообщить. Приматы в его словах было больше, чем вежливости, но ничего не попишешь. Каких-то таких угроз от него следовало ждать. «Да, именно так и я подумала. И в наши дни отцовский каприз редко мешает молодой паре пожениться. Но это еще не все». «Он сказал мне, что поможет Феликсу разбогатеть в Сити, если тот отступится». «Чепуха!» — решительно объявил мистер Брон. «Вы так думаете?» «Определенно?» «Да. Если мистер Мальмот такое сказал, мое мнение о нем станет еще хуже». «Он действительно так сказал?» «Значит, он хотел вас обмануть». «Как вы знаете, мой сын...» «Один из директоров Великой Американской железной дороги? Так что это не просто обещание совершенно постороннему молодому человеку!» Цара Феликса записали директором в спешке. «Просто потому, что у него есть титул. И еще потому, что он молод, а значит не станет вмешиваться в дела мистера Мельмота. Возможно, ему разрешат продать с прибылью несколько акций, но если я правильно понимаю...» «У него нет капитала для участия в таком предприятии?» «Да, капитала у него нет, дорогая леди Карбери. Я не полагался бы на такие обещания». «Вы думаете, ему следует на ней жениться вопреки отцовской воле?» Мистер Брон медлил с ответом. Однако именно этот вопрос волновал леди Карбери больше всего. Ей хотелось, чтобы кто-нибудь поддержал ее идею побега. Она встала, и мистер Брон тоже встал. Наверное, мне следовало начать с того, что Феликс готов ее увезти. Она так его любит, что согласна бежать. Считаете ли вы, что это будет дурно... На такой вопрос очень затруднительно ответить. Это происходит каждый день. Совсем недавно Лайонел Гольшейнер убежал с леди Джулией Старт. И никто от них не отвернулся? Да, люди убегают, и все заканчивается хорошо. А в том случае деньги были у джентльмена. И говорят старые леди Кэтчбой... Мать леди Джули сама и подстроила побег, чтобы заполучить богатого жениха. Молодой лорд был против, так что мать все сделала по-своему. «В этом не будет ничего постыдного». «Я не говорил, что это будет постыдно. И все же в таком вопросе трудно советовать. Если вы спрашиваете, считаю ли я, что Мельмот ее простит и даст молодым денег после свадьбы...» «Думаю, что да». «Я так рада это слышать!» «И я абсолютно уверен, что на обещание помочь в Сити полагаться не следует. Я совершенно с вами согласна. Я очень вам обязана», — проговорила леди Карбери. Теперь она окончательно решила, что Феликсу надо увести девушку. «Вы чрезвычайно добры!» Она вновь протянула ему руку, словно намеревалась попрощаться. — А теперь, — проговорил он, — я тоже должен кое-что вам сказать.